Мышь, не подвластная раку. Профессор университета Wake Forest в Северной Каролине, доктор биологических наук Джен Цуй, изучал не рак, а метаболизм жиров. Для экспериментов ему были нужны антитела, и чтобы получить их, мышам вводили те самые вредоносные клетки С-180. Они провоцировали скопление асцитной жидкости в брюшной полости, что упрощало извлечение антител. Но, увы, ни одной из мышей, которую мы вводили по несколько тысяч клеток, не удавалось прожить больше месяца, поэтому стандартная лабораторная процедура требовала непрерывного обновления поголовья. Так было до того момента, пока не произошло странное событие. Молодой ученый Лия Цин сделала инъекции очередной группе мышей, 200 тысяч клеток С-180 – обычная доза для этой процедуры. Однако на мышь под номером 6 инъекция не подействовала. У нее сохранился совершенно плоский живот, тогда как из-за жидкости он должен был увеличиться в размерах. Лия Цин сделала еще один укол и опять неудачно – Джен Цуй, который контролировал ее исследования, посоветовал удвоить дозу, но и это не дало результата. Тогда она ввела мыши десятикратную дозу – 2 миллиона клеток. К ее удивлению, у упорной мыши по-прежнему не наблюдалось ни асцита, ни рака. Джен Цуй, усомнившись в компетентности своей помощницы, решил сделать инъекцию сам. Он ввел животному 20 миллионов клеток и проследил за тем, чтобы раствор действительно проник в брюшную полость. Прошло две недели, но ничего обнаружено не было. Тогда он попробовал ввести 200 миллионов клеток в тысячу раз больше обычной дозы. Безрезультатно. Это было похоже на чудо. Ни одной мыши после введения клеток С-180 не удавалось прожить более двух месяцев. Мышь под номером 6 жила уже восьмой месяц, несмотря на астрономические дозы раковых клеток, которые ей вводили не куда-нибудь, а в живот, где они обычно размножаются быстрее всего. Джен Цуи начал подозревать, что они столкнулись с невозможным, с мышью от природы устойчивой к раку. В последнее столетие в медицинской литературе сообщалось о случаях, когда пациенты, чей рак считался смертельным, внезапно выздоравливали и даже более того полностью излечивались. Однако эти случаи чрезвычайно редки. Кроме того, их трудно исследовать, поскольку они непредсказуемы и не могут быть воспроизведены по требованию. Обычно их объясняют ошибками в диагнозе, возможно, это был не рак, или отсроченные реакции на предшествующее лечение. Скорее всего, наконец-то сработала проведенная в прошлом году химиотерапия. Но мне кажется, что в этих необъяснимых исцелениях любой здравомыслящий человек должен признать результаты работы каких-то малопонятных механизмов, противодействующих росту раковой опухоли. За последние десять лет некоторые из этих механизмов были обнаружены и исследованы в лаборатории. Мышь номер шесть профессора Джан Цуй пролила свет на первый из них, на мощь полностью мобилизованной иммунной системы. Убедившись в том, что эта знаменитая мышка, ее прозвали могучий мышонок, и в самом деле оказалась стойкой к раку, Джан Цуй занялся решением другой задачи. Был только один могучий мышонок, а мыши, обычные мыши, живут самое большее два года. Если могучий мышонок умрет, как можно будет исследовать его необычайную резистентность? И что, если этот уникальный самец вдруг заразится каким-нибудь вирусом? Джен Цуй уже начал подумывать о сохранении ДНК подопытного животного или о его клонировании, в то время как раз было объявлено о первых успешно клонированных мышах, но тут один его коллега спросил, «А вы не думали о размножении?» Мало того, что могучий мышонок создал семью с обычной нерезистентной самкой, половина его внуков унаследовала сопротивляемость к клеткам С-180. Примечание – дженцуй Цуй не заражал непосредственно детенышей могучего мышонка раковыми клетками, боясь, что они могут все умереть, если генрезистентности к раку окажется рецессивным. Конец примечания. Точно так же, как и их дедушка, мышата успешно справлялись с двумя миллионами вредоносных клеток дозы, которая стала привычной в лаборатории. Они спокойно переносили дозу и в 2 миллиарда клеток С180, что составляло 10% от их массы. Это все равно, что ввести человеку 6-8 килограмм исключительно злокачественных раковых клеток.